Мы ну, очень даже разные. Не обольщайся внешней похожестью, внушала Беруна Олову, прочитав его первый опус. Вот, например, какое у вас самое страшное преступление? Убийство, так? Убийство человека. А у нас нет. Убийство ящера у нас тоже преступлением не считается, пытался отшутиться Олов. Беруна замахала на него рукой. Конечно, убийство у нас страшное преступление, но куда страшнее преступление перед природой. Вот допустим, если я отравлю ручей, меня накажут намного сильнее, чем если убью, к примеру, тебя. Не надо меня убивать, к примеру, обиженно возразил Олаф. О различиях писать буду потом, когда каждый школьник будет знать, кто такие ящеры. А сейчас Надо подчеркнуть общность двух цивилизаций. А это ты пишешь, что ящеры, как и люди, моногамны. Разве это не так? С виду так, но причина-то разная. У нас биологическая, мутация, которую мы подхватили прошлое похолодание. У вас норма морали, есть разница. Руна, вот когда я сяду за толстую книгу, там все опишу правильно и подробно. А сейчас людям надо дать хоть какое-то представление о ящерах. Куда вы все так торопитесь? Вот Майя, серьезный дракон. Уже год работает. Давно все написано, но еще ни строчки не напечатала. Говорит, стиль правит. Два нуля стиснул зубы и застонал. Болит? Где? Обеспокоилась Беруна. «Боже мой, и анализы хуже вчерашних. Тебе плохо? Да не молчи же!» «Все хорошо. Это я по другому поводу». «По другому, по другому», – засуетилась Беруна у диагностической аппаратуры. «Если болит, надо врачу говорить. Господи, угораздило же меня с желтой прессой столкнуться. Слово «правда» не вытянешь. Лечи такого. «Сделай глубокий вдох». «И задержи дыхание». Олов глубоко вздохнул и затрясся от сдерживаемого смеха. Беруна перепугалась. Оловчик, миленький, ты ложись на кушетку и расслабься. Я, я сейчас, я Шаллах позову». Выбежала из медсектора. «Нехорошо получилось», – пробормотал Олаф. Вынул из заднего кармана плоскую фляжку с бренди источник вдохновения и причину плохого анализа, и сделал крупный глоток. За этим занятием его и застала Шаллах. Встревоженная Беруна спешила следом. — Вот видишь, — объяснила дракона, — процент спирта в крови объясняется элементарно. Надеюсь, так же и остальное. Обе склонились над экраном. Олаф с интересом наблюдал за ними. Он чувствовал себя великолепно. Вчерашние анализы севшим голосом потребовала шаллах. Готовь биованну и очисти коридор от любопытных. Беруна убежала. А ты, парень, раздевайся полностью. Что, так серьезно? Завтра стало бы серьезно. Сегодня просто удачно. Да не копайся. Что со мной будет, холодея, спросил Олов. Ложишься в биованну на трое суток. Может, на две недели. В крайнем случае проснешься драконом. Но проснешься, это я гарантирую. Ты не против проснуться драконом? Шавах подошла к двери и подергала ручку. Ты что, заперся? Сейчас, пробормотал Олаф и нажал на красную кнопку. Взвела сирена, и дверь отошла в сторону. Шавах отключила сирену ударом кулака. Подхватила Олова передними лапами и на задних выбежала из медсектора. Через ее плечо Олов заметил, что за ними клином идут семь киберов с круглыми щетками, пенной жидкостью и пылесосами. Энтузиазма это наблюдение не добавило. «Ботинки», — внезапно понял он. «Ботинки, в которых он топтался по слюне больного животного» а потом топтался в этих ботинках по ковру, а утром ходил по ковру босиком. «Не забудьте дезинфицировать мою одежду и обувь, особенно обувь», — сказал он Шалах, «и ковер, и все, что в боксе». «Не забудем, не забудем». Шалах не очень нежно сгрузила его в прозрачное корыто биованны и накатила прозрачную крышку. Олов не успел еще поудобнее устроиться, а к телу уже присасывались членистые манипуляторы.